Для чего тебе кувшин из звонкого серебра, если трапеза вдвоем уже не обряд, предваряющий любовь? Для чего самшитовая флейта на стене, если ты не играешь на ней для возлюбленной? Для чего ладони, если их лишили сонной тяжести любимого тела? Ты не удел. В твоей лавочке все продается». Все ищет себе место и хозяина, и ты тоже. Ко всему прицеплены этикетки. всё ждет, что вот-вот начнется жизнь. Пуст день, если не ждешь больше легких шагов, если не расцветает на твоем пороге улыбка, медовую сладость, которой в тишине и тайне собирала для тебя любовь и которой ты сейчас насладишься.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 как любовь питает тебя и божественный узел, что связал для тебя воедино весь мир. Та, которую ты не любишь, которой лишь вожделеешь в разлуке, не насыщает, хотя ты не спишь из-за нее ночами, но ведь и собака не сыта воображаемым мясом, бдит в тебе только плоть. В тебе не родилось божество, что умеет проходить через стены, и душа твоя спит».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 Он ходит по ней туда и обратно, и отовсюду ему грозит опасность. Кто обездоленнее этого пленника, заключенного в тюрьму величиной в 100 шагов? Его отягощает оружие, ему грозит карцер, если он присядет, смерть, если заснет. Он мерзнет в мороз, мокнет в дождь, обжигается раскаленным песком в жару, ждет не только пули из ружья надежно укрытого темнотой и нацеленного ему прямо в сердце. У кого жизнь более безнадежна? Любой нищий, счастливее и богач, Нищий может идти куда хочет, он свободен глазеть на толпу, с которой смешался, свободен из всего устроит для себя развлечение. Но мой дозорный частичка царства...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 то, наверное, тебя больше обрадует смерть, потому что в ней для тебя главный смысл.